Мулы прибыли рано утром. Всего в лагере оказалось 6 крупных крепких животных. Каждого вёл погонщик, одетый в традиционные штаны и платки. Ближе к полудню вещи погрузили, и путники были готовы начать спуск в ущелье. Борис остановился у начала тропы и заглянул вниз. В кои-то веки даже на него великолепие огромной пропасти произвело впечатление. Сейчас вы окажетесь в другом мире и в другой эпохе. предупредил он необычайно задумчиво. «Говорят, что у этой дороги две тысячи лет, прямо как Христу». Брусилов неодобрительно развел руками. «Старый священник э, в Дебре-Мариам рассказал бы вам, что здесь после Голгофа шла Дева Мария, спасаясь из Израиля бегством». Он покачал головой. «Ну, а эти люди способны поверить во что угодно». С этими словами Борис ступил на дорогу. Она вела вдоль скалы под таким углом, что с каждым шагом путники спускались на ступень ниже. Напрягались все сухожилия, мышцы ног и спины. Кое-где приходилось держаться руками, словно они сходили по приставной лестнице. Казалось невозможным, что тяжело груженные мулы смогут последовать за ними вниз. Но храбрые животные спрыгивали с каждой из каменных ступеней, приземляясь на передние ноги, а потом, собравшись, сделали новый прыжок. Тропа была такой узкой, что объемистые тюки одной стороной касались скалы, а другой нависали над пропастью. Дорога то и дело меняла направление, и мулы осиливали повороты не с первой попытки. Им приходилось пятиться назад по узкой дорожке, потея от ужаса и выкатывая глаза так, что сверкали белки, Погонщики заставляли животных двигаться при помощи криков и ударов плёток. Местами тропа проходила прямо сквозь скалу, за острыми выступами камней, которые время и эрозия отделили от основного утёса. Эти каменные арки были такими узкими, что мулов приходилось разгружать, а тюки переносили погонщики до конца сужения, где их грузили заново. "Гляди!" вывзлила Иен крикнула Роен и указала в пустоту. Из глубин поднялся чёрный гриф, раскрыв крылья, и проплыл почти на расстоянии руки от путешественников. Он повернул родливую голову на голой розовой шее, чтобы посмотреть на странников непроницаемыми чёрными бусинками глаз. Он использует тёплые потоки воздуха, чтобы подниматься наверх, пояснил Николас. Он указал рукой вдоль скалы на каменистый выступ напротив, там находится одно из гнёзд. На недоступном крайшке утёса Громоздилась неопрятная груда палок. Экскременты птиц, живущих здесь не первое столетие, окрасили скалу внизу белым, и даже с такого расстояния до путников доносилась вонь гниющих потрохов и разлагающейся плоти. Весь день они шли по крутой тропе, спускаясь вдоль ужасной стены. Приближался вечер, а путешественники не преодолели половины пути. Дорога опять повернула, и впереди послышался шум воды. Звук становился всё громче и громче, пока не стал оглушительным рёвом. Странники обогнули очередной выступ и им открылся вид на водопады. Ветер, образуемый потоком, рванул их так, что пришлось хвататься за стену. Тучи брызг катилось за протянутые лица, но проводник Фео повёл путников вперёд и вперёд. Вскоре начало казаться, что их смоет в долину в сотнях футов внизу. Потом воды чудесным образом расступились, Я не ступили за периливчатую завесу в нишу, поросную им хом. Мокрые камни блестели, река вытачивала это урочище много тысячелетий. Единственным источником таинственного зеленоватого света был водопад, поэтому внутри царил сумрак. Место напоминало пещеру на дне моря. Здесь мы и переночуем, объявил Борис, наслаждаясь их изумлением. Он указал на связки дров и закопчённую стену над очагом. Погонщики мулов, доставляющие припасы в монастырь, пользуются этим местом не первую сотню лет. Когда двинулись вглубь пещеры, рёв воды стал заметно тише, да и камень под ногами оказался сухим, а после того, как слуги разожгли огонь, путники оказались в тёплом и уютном жилище. Выбрав опытным глазом самое удобное место у стены в дальней части пещеры, Николаs раскатал там спальник. Вполне естественно, Роин пристроилась рядом. Оба очень устали от бесконечного спуска вниз и после ужина забрались в спальники, лёжа в уютной тишине и глядя на отсветы огня на потолке. "Только подумай", прошептал Роен. "Завтра мы пройдём по дороге самого Таиты, не говоря уж о Деве Марии". Улыбнулся Николас. "Ты противный старый циник", вздохнула она. "И что совсем ужасно наверняка храпишь". "Скоро узнаешь на собственной шкуре", пообещал он. Но она уснула раньше его. Роен дышал ровно и тихо, так что звук воды почти заглушал её. Давно рядом с англичанином не лежала такая прекрасная женщина. Дождавшись, пока она глубоко заснёт, Николс легонько коснулся её щеки. "Приятных снов, малышка", нежно прошептал он. "День выдался не из лёгких". Эти слова Николс нередко говорил своей младшей дочке перед сном. Вагонщики мулов поднялись до рассвета и все тронулись в путь, как только стало возможно разглядеть дорогу под ногами. Когда раннее солнце коснулось скал, они находились достаточно высоко, чтобы посмотреть вниз с высоты птичьего полёта. Николас отвёл ройен в сторону, пропуская стальных спутников. Он нашёл удобное место и раскотал на земле фото со спутника. Они сориентировались по основным пикам и другим характерным чертам местности, а затем начали разбираться в ландшафте, открывшемся их взору. Отсюда не видно реки Аббай, заметил Николас. Она всё ещё глубоко в ущелье. Должно быть, мы сможем бросить на неё взгляд только когда окажемся точно над рекой. Если мы верно определили наше положение, реки когда-то здесь делает два поворота. Да. А слияние Дандеры и Аббай там, среди утёсов. Артур постучал пальцем по карте. Мелех в 15 отсюда. Кажется, за столетие Дандера много раз менял течение. — Я вижу по меньшей мере два оврага, напоминающих старые русла. — Здесь и здесь, — указал Роин. Но они совсем взросли джунглями. — Ох, Николас, это такая огромная и запутанная земля. Как мы сумеем найти единственный вход в гробницу? — В гробницу? — В какую еще гробницу? — с интересом спросил Борис. Он подошел к ним по дороге. Николас и Роин не слышали его шагов, а Брусилов уже стоял у клиентов за спиной. — О какой гробнице вы говорите? — Я не слышал. Разумеется, гробницы святого Фрументия. Спокойно ответил Николас, словно совсем не тревожись от того, что их подслушивали. Разве не здесь находится монастырь, посвящённый этому святому? столь же спокойно спросила Роэн, сворачивая фотографию. Да. кивнул Борис разочарованно, ожидавший чего-то поинтереснее. Да, святой Фрументий. Но они не подпустят вас к могиле. Никого не пускают во внутреннюю часть монастыря, только монахов и священников. Русский снял кепку и взъерошил короткие жесткие волосы, которые, казалось, заскрежетали, как проволока от его прикосновения. На этой неделе торжество Тимкат, благословение Тобота. Здесь будет очень интересно, много суеты, но в святая святых вас не пустят. И к могиле тоже. Не встречал белого человека, который бы видел ее. Он посмотрел на солнце, пора в путь. Кажется, что дно близко, но даба еще два дня. Внизу трудно идти. Дальний переход даже для знаменитого охотника на дигдика. Засмеявшись собственной шутке, русский пошёл по тропе. Когда они спустились к подножью скалы, ступени стали гораздо реже и ниже, и идти стало проще. Путники зашагали веселее, но вкус воздуха ощутимо изменился. Он перестал быть прохладным, ароматным и горным, превратившись в душный, лишающий сил воздух экватора, который своим запахом напоминал о джунглях. Жарко. — заметил Роин, снимая шерстяной платок. — По крайней мере, на десять градусов больше, чем наверху, — согласился Николас, стаскивая через голову старый армейский свитер, отчего волосы баронета спутались в художественном беспорядке. И на дне ущелья станет еще жарче. Нам предстоит спуск на три тысячи футов. Некоторое время тропа вела вдоль реки Дандеры — Порой на несколько сотен футов выше её, порой через неё, так что путешественникам приходилось идти вброд, держась за мулов, чтобы их не смыло течением. Потом ущелье Дендеры стало слишком ответным и глубоким, чтобы идти вдоль. Поэтому странники оставили реку и двинулись по тропе, извивающейся, как умирающая змея, среди холмов и бездонных каменных пропастей. Через земилю другую, ниже по течению, они вышли вроде бы к совсем другой реке, текущей сквозь густой лес. Сверху свисали лианы, а мох на деревьях касался волос, чем-то напоминая бороду священника в Дебре-Мариам. Среди ветвей галдели обезьяны, свешиваясь вниз и возмущенно глядя на вторжение людей в их тайное убежище. Сквозь кусты продрался какой-то зверь, и Николас посмотрел на Бориса. Русский покачал голову и засмеялся. «Нет, англичанин, это не дик-дик». только Куду. На холме Куду обернулся и посмотрел на них. Это был большой бык с широкими винтовыми рогами, могучий зверь с шестистым подгрудком и острыми ушами-раструбами. Куду настороженно смотрел на путешественников огромными глазами. Борис тихонько присвистнул, немедленно изменив своё мнение о быке. Рога свыше 50 дюймов. Они бы заняли первое место в Роуленд Уорт. Он говорил о списке крупной дичи настоящих библоохотников. Не хочешь подстрелить его англичанин. Брусилов подбежал к ближайшему мулу, вытащил ружьё в чехле и прицелил в Ониклеса, а отпустим его, покачал головой тот. Я приехал за дик-диком. Взмахнув белым хвостом с кисточкой, куду исчез с хриптом. Борис с отвращением сплюнул в реку. Почему он хотел, чтобы ты убил его, спросила Роэн. Фотография рекордных рогов хорошо бы смотрелась в рекламной брошюре, чтобы привлекать клиентов. Весь день они шли по извилистой дороге и только вечером остановились на поляне возле реки, где очевидно нередко останавливались другие путники. Становилось ясно, что дорога точно выверена по времени. Любому страннику требовалось 3 дня, чтобы добраться от края ущелья до монастыря, и все делали привал в одних и тех же местах. Простите, но здесь не будет души. сообщил Борис клиентам: "Если хотите помыться, то есть безопасная заводь за первым поворотом реки". Роену молящий посмотрел на Николаса: "Я так вспотел от жары, пожалуйста, посторожи меня, чтобы я могла позвать на помощь, если что". Англичанин лёг на мшистый камень ниже излучины, не видя спутницы, но достаточно близко, чтобы слышать, как она взвизгивает от прикосновения холодной воды. Один раз повернув голову, он увидел, что течение немного снесло Роену. Сквозь деревья Харпер заметил обнажённую спину и изгиб ягодиц, сверкающие от воды. Никола с виновато отвернулся, но реакцией тело поразил его. Удивительно, в какое возбуждение он пришёл от мимолётного вида заблестевшей на вечернем солнце кожи. Спускаясь вдоль берега, негромко напевая и вытирая мокрые волосы, Роен окликнул его: "Твой черёд посторожить". Я уже большой мальчик произнёс Николас, заметив у неё в глазах озорной огонёк, и неожиданно подумал, вдруг она прекрасно знает, как далеко по течению её снесло и что он видел. Эта мысль не давала Харперу покоя. Он в одиночестве отправился к заводе, разделся, посмотрел на себя и снова поразился, насколько она затронула его. Со времени Розалинды ни одна женщина не оказывала на Николаса такого воздействия. Тебе не повредит немного охладиться, дружок, сказал он себе, кинул джинсы на кусты и нырнул в воду. Когда они сидели у костра за ужином, Николас неожиданно поднял голову и прислушался. "Мне что, чудится?" спросил он. "Нет", засмеялась Тесса. "Вы действительно слышите пение? Монахи идут приветствовать нас". Вскоре показались огонёки. По холмам двигалась процессия с факелами, мерцающими сквозь ветви деревьев. Погонщики мулов и слуги вышли вперёд и принялись ритмично хлопать и петь, приветствуя монахов. Мужские голоса взмывали ввысь, утихали почти до шёпота, а потом снова разносили по круге странные прекрасные голоса ночной Африки. По спине Николас пробежал холодок, так что он невольно вздрогнул. Следом показались в белые одеяния монахов, напоминающие мотыльков, летящих на свет. Все слуги пали на колени, когда первые члены процессии вошли в лагерь. Это были молодые боссы, бритые наголо псаломщики. За ними шагали монахи в длинных одеяниях и высоких тюрбанах. Потом они расступились, и вперёд вышел почётный караул: диаконы и священники в вышитых облачениях. Каждый держал в руках тяжёлый серебряный коптский крест на конце длинного посоха, богато украшенный. Священники, в свою очередь, расступились Не переставая петь, и четверо молодых послушников вынесли вперёд закрытый паланкин, поставив его в центре лагеря. Алые и жёлтые занавеси переливались в свете ламп и факелов процессии. Вы должны выйти вперёд и приветствовать аббата, театральным шёпотом подсказал Борис. Его зовут Джали Хора. Занавеси резко распахнулись, и на землю ступил высокий человек. Тесси и Роену уважительно преклонили колени, скрестив руки на груди. Однако Николас и Борис остались стоять, причём англичанин разглядывал аббата с интересом. Жали Хора был худ как скелет. Угольно-чёрные ноги напоминали стебли сушёного табака, и на них толстыми верёвками проступали жилы. Зелено-золотое облачение было вышито золотой же нитью, сверкающей в свете факелов. На голове абата красовалась высокая шапка с пловским верхом, покрытая узором из звёзд и крестов. Лицо абата также оказалось чёрным, как сажа, и морщинистым, как сушёное яблоко. У него осталось немного зубов, и те были жёлтыми и кривыми. Белоснежная борода напоминала морскую пену, нахлынувшую на старой кости челюсти. Один глаз, слепой, был прозрачно-голубым и поражённым тропической офтальмией. А другой блестел, как у леопарда в привиде добыч. Об ад заговорил тонким дрожащим голосом. Благословение, подсказал Борис. Он и Николос почтительно склонили головы. Собравшиеся вокруг священники пели антифоны всякий раз, когда старик умолкал. Когда древний ритуал наконец закончился, джали хора осенил крестным знамением все стороны света, медленно вращаясь вокруг себя. а алтарные мальчики бодро затрясли кадилами, наполнявшими ночь клубами ароматного дыма. После благословения женщины подошли и преклонили перед аббатом колено. Тот нагнулся к ним и легонько шлепнул каждую крестом по щеке. — Говорят, что деду больше сотни лет, — шепнул Борис Николасу. Два дептера принесли табуретку из африканского эбенового дерева с такой прекрасной резьбой, что Николас жадно посмотрел на нее. По прикидкам баронета, табурету была не одна сотня лет, и он бы весьма украсил коллекцию Харпера. Слушки подхватили Джали Хору под локти и помогли ему опуститься на сиденье. Остальные присели на землю вокруг аббата, подняв к нему черные лица. Тесса примастилась у ног Джали Хоры и переводила слова своего мужа на «Амхарский». «Наша новая встреча — большая честь и радость для меня, святой отец». старик кивнул. И Борис продолжил: "Я привёз англичанина королевской крови посидеть в монастыре Святого Фруменция". "Не перегибай палку", запротестовал Николас, но собрание уже уставилось на него с интересом. "И что мне теперь делать?" спросил Харпер. "Как ты думаешь, зачем аббат проделал весь этот путь?" Ехидно хмыкнулса Борис. "Он хочет дар. Деньги". "Какие?" спросил англичанин, "любые?" Джали хорас с радостью согласился. Но зелёные баксы янки. Сколько ты дворянин королевской крови будешь охотиться в долине, по меньшей мере 5 сотен. Никола вспоморщился и отправился к своей сумке. Обернувшись, он склонился перед аббатом и вложил пачку банкнот в протянутую худо руку. Аббат улыбнулся, обнажив жёлтые обломки зубов и что-то проговорил. Добро пожаловать в монастырь Святого Фрументия. На время тимкат перевела Тесса: "Он желает вам доброй охоты на берегах реки Аббай". В тот же миг серьёзный и благолепный настрой гостей сменил су улыбками и смехом, а старый аббат выжидающе посмотрел на Бориса. Он говорит, что путь иссушил ему горло, сказала Тесса. "Старый чёрт любит бренди", пояснил Борис и окликнул распорядителя лагеря. С таржестностью принесли бутылку бренди и поставили на стол рядом с водкой. который уже открыл Брусилов. Эфиоп и русский чокнулись. Старик опрокинул стопку, от чего из зрячего глаза заструились слёзы, и обратился слегка крепловатым голосом к роину. Он спрашивает: "Откуда вы явились, дочь следующей истинным путём Христа Спасителя?" "Я египтянка, принадлежу к старой религии", ответила она. Обаты все священники закивали, одобрительно посмотрев на неё. Все мы, братии и сёстры во Христе, египтяне и эфиопы, заговорил старик. Само слово коптский происходит от греческого египтянин. Более 6 сотен лет абуна, епископа Эфиопии, назначался каирским патриархом. Только император Хайле Селасие изменил этот закон в 1959 году. Но мы всё ещё идём истинной дорогой к Христу. «Добро пожаловать, дочь моя!» Дептер подлил аббату Брэнди в стопку, и старик снова осушил ее единым глотком. Даже на Бориса это произвело впечатление. «И как в старую тощую черепаху столько влезает?» — вслух спросил он. Тесса не стала переводить, а опустила глаза. Боль от оскорбления, нанесенного святому человеку, отразилась на ее прекрасном лице. Джали хор обернулся к Николесу. Он хочет знать, на каких животных вы собираетесь охотиться здесь, в его долине, сказала Тесса. Николес осторожно ответил. Несколько секунд царило молчание, а потом аббат рассмеялся. Собравшиеся вокруг него священники тоже захохотали. Диг-диг! Вы приехали охотиться на диг-дика? Но на таком маленьком животном и мяса-то нет. Николес подождал, пока они слегка оправились от изумления. а потом вытащил фотографию горной антилопы Мадоква-Харперии и положил ее перед Джали-Хорой. «Это необычный дик-дик», — важно заявил баронет, знаком попросив Тесса переводить. «Это священный дик-дик. И сейчас я расскажу вам легенду». Монахи умолкли в ожидании хорошей истории с религиозным оттенком. Даже аббат не донес стакан дарта и поставил его на стол. Единственный глаз Джали-Хоры — перенёсся с фотографии на лекцион Николаса. Однажды Иоанн Креститель умирал от голода в пустыне, начал англичанин. Несколько монахов перекрестились при упоминании имени святого. Он провёл 30 голодных дней и 30 голодных ночей без единой крошки еды. В некоторое время Николас украшал рассказ подробностями аскетических подвигов, совершённых святым. Благодарные слушатели с восторгом внимали каждому слову, поскольку любили слушать о страданиях великих людей во имя праведности. В конце концов Бог пожалился над своим слугой и послал маленькую антилопу в заросли акации, где она запуталась в шипах. И сказал Господь святому: "Я приготовил трапезу для тебя, чтобы ты не умер. Возьми это мясо и ешь". И когда Иоанн Креститель коснулся маленького существа, Отпечатки его пальцев остались на шкуре навсегда, чтобы их видели грядущие поколения. Слушатели молчали, впечатлённые. Николай протянул фотографию Абата. Посмотрите на отпечатки пальцев Святого. Старик же одну уставился на снимок, поднёс к единственному глазу и наконец объявил: "Чистая правда. Отпечатки пальцев Святого чётко видны". Диаконы, которым он протянул фотографию, воодушевлённые поддержкой Абата, удивлялись и радовались маленькому существу в полосатой шкуре. «Случалось ли вашим людям видеть такое животное?» — спросил Николас. Монахи покачали головами. Фотография пошла по кругу и дошла до послушников. Неожиданно один из них, совсем юный, вскочил на ноги, размахивая фотографии, и что-то возбужден на тараторе. «Я видел священное животное! Своими собственными глазами! Я видел его!» Остальные принялись громко сомневаться и возмущаться. Один из послушников выхватил фотографию из рук мальчика и принялся отрести ею, словно дразня парня. Этот отрок немного ненормальный. С ним часто случаются припадки, и в него вселяются демоны, печально пояснил Джали Хора. Не обращайте внимания на бедняжку Тамры. Тамра рванулся к послушникам, бросая на них дикие взоры и попытался отнять фотографию, но они передавали её взад-вперёд, не давая дотянуться до дразня мальчика и веселясь, глядя на неуклюжие прыжки Тамры. Никол поднялся на ноги, собираясь вмешаться. Его возмутило издевательство над слабоумным, но в этот миг что-то произошло в голове у мальчишки, и он повалился на землю, словно сражённый ударом. Там разодёргал ногами и руками, выгнув спину, закатил глаза так, что виднелись только белки, а изо рта, изогнутого в усмешке, побежала пена. Не успел Николаи спасти к нему, как четверо ребят постарше подняли несчастного и унесли. Их смех растаял в ночи. Остальные вели себя так, Будто ничего особенного не произошло, а Джали Хоры кивнул прислужникам, чтобы ему снова наполнили стакан. Когда аббат решил удалиться и не без помощи диаконов поднялся в паланкин, было уже совсем поздно. Джали Хора забрал остатки бренди и раздавал благословения одной рукой, крепко сжимая в другой бутылку. Вы произвели хорошее впечатление, милорд англичанин, заметил Борис. Ему понравилась история про Иоанна Крестителя. Но ещё больше полюбились ваши денежки. Когда странники выступили в путь на следующее утро тропа некоторое время вела вдоль реки. Уже через милю воды стали гораздо более бурными, а потом мы ринулись в узкую щель между двумя скалами и обрушились новым водопадом. Николас свернул с проложенной тропы и подошёл к обрыву у водопада. Он посмотрел на трещину в скале глубиной 2 сотни футов, такую узкую, что вода неслась по ней сердитой змеёй, а англичанин мог легко перекинуть через поток камень. В этом каменном хаосе не было ни зацепки, ни опоры для стопы. Николас повернулся спиной к водопаду и последовал за остальными, уходившими от реки в очередную долину, заросшую лесом. Наверное, здесь когда-то было русло Дандеры. Пока она не нашла новое в той трещине, предположил Роен, указывая на скалы, поднимающиеся по обе стороны от тропы, и на скруглённые водой валуны, лежащие на пути. "Думаю, ты права", согласился Николас. "Эти камни представляют собой вкрапления известняка в базальте и песчаник, изменившиеся под воздействием ветра и воды. Будь уверена, скалы таят в себе немало пещер и родников". Дорога начала быстро спускаться к глубокому Нилу. За последние несколько миль странники опустились футов на 500. По сторонам долина заросла кустарниками и деревьями, и то здесь, то там по известняку стекали струйки воды, устремляясь к старому руслу. Становилось всё жарче. Даже рубашка цвета хаки, надетая на Роин, покрылась большими мокрыми пятнами от пота, проступившего на спине между лопаток. Дальше из густой растительности вырвался целый поток чистой прозрачной воды и, слившись с ручьем, превратил его в маленькую речку. Потом долина повернула, и путешественники вместе с этой речкой вернулись к основному течению Дандеры. Обернувшись и посмотрев вверх по ущелью, они увидели, как река вырывается из скал через узкую арку. Камень, окружающий водный поток, был странного розового цвета и такой гладкий, что напоминал человеческие губы. Необычный цвет горной породы потряс Николоса и Роен. Они отошли в сторонку, чтобы полюбоваться им, пока мулы продолжали свой путь, а звон сок от копыт и голоса отдавались странным эхом в замкнутом пространстве. "Напоминает чудище горгулью, извергающую воду из пасти", прошептал Роен, глядя на расщелину и странные каменные глыбы. Представляю себе, как тронуты были этой картиной древние египтяне, руководимые Таитой и царевичем Мемнаном. Если, конечно, они добрались до этого места. Какие мистические объяснения они могли приписать обычным природным явлениям. Никола смолчал, внимательно изучая её лицо. Тёмные глаза Роин вдохновенно горели. В этом свете она сильно напоминала ему один портрет из коллекции Квентон Парка. Там хранился фрагмент фрески из Долины царей, изображавшей царевну Рамесидов. Что тебя удивляет, спросил он с себя. В её жилах течёт та же самая кровь. Она повернулась к нему. Обнадёжь меня, Ники. Скажи, что я не всё выдумала. Скажи, что мы сумеем отыскать то, что ищем, и отомстим за смерть Дурайда. Рон стояла в полуоборота к нему, а слегка запрокинутое лицо светилось не то от пота, не то от убеждённости. Его хватило почти непреодолимое желание заключить её в объятия и подславать чуть приоткрытые влажные губы, но вместо этого Харпер отвернулся и посмотрел на дорогу. Николас не смел обернуться, пока окончательно не взял в себя в руки